Но почему именно ты, а не кто другой, был избран для этого посольства? Еще остается тайной. Как же это случилось? Довольно странным образом. Среди ночи я был разбужен рабом по приказанию Вигилия, желавшего немедленно меня видеть. Тебе известно мое глубокое презрение к этому человеку. В первую минуту я отказался. «Он здесь, по повелению императора», — сказали мне. и через минуту при свете лампады он уже держал передо мною приказ, написанный рукой Евнуха и подписанный императором, которым мне предписывалось на следующее же утро отправляться в Паннонию, царство гунов с и послами Атилы для вручения императорского ответа. — Ответ этот нелегко нести. — Он весит много центнеров позора, — проворчал Ритер. Чернила на этом предписании еще не успели засохнуть, когда я читал его. Значит, распоряжение было сделано уже после полуночи императором Хризафиусом, Вегилием. и, удивительная вещь, еще одним. «Кем — Кем? — с изумлением спросил Приск. — Эдико. — Посланник Аматилы? Откуда ты знаешь? — Вигилий сказал. Хотел бы я знать, чем этот человек без всяких заслуг сумел расположить к себе императора и даже самого Евнуха. Вероятно, своей единственной способностью. О чем говоришь ты? Он толмач. Кроме латинского и греческого языков, он знал язык готский и гуннский. Двуязычный по природе, он владел еще другими языками, так что теперь он может без запинки лгать на шести наречиях по собственному убеждению или по внушению злобного Хризафиуса. Узнав о вмешательстве вигилии в мое назначение, я пришел в негодование и спросил его, как он осмелился требовать, чтобы я сопровождал его, зная, какого я мнения о нем. Но Вигили отвечал, что не он избрал меня своим спутником, и что на этом настоял и Эдико, требовавший, чтобы ко двору его царя послан был достойнейший из византийских сенаторов, или, по крайней мере, тот, кто таковым считается. Скромно прибавил старик. — И все назвали достойнейшим Максимина, — докончил Приск. В противном случае, заметь это, он не мог бы принять на себя все опасности и ответственности. Понимаешь ты это?» Риттер задумчиво покачал головой. Вигилий просто налгал, — сказал он, помолчав. — Я сам так думал. И, оставшись с посланником наедине, спросил его об этом. К моему удивлению, Вигилий говорил правду. — Атила действительно требует посланника с титулом сенатора. Но почему же вы избрали именно меня? — спросил я посла. — Ты узнаешь это в свое время? — отвечал германец. — Да, в свое время, — раздался звучный голос. Они с удивлением обернулись, позади них стоял Эдико. — Вы скоро узнаете это и поймете причину. «Пока будьте осторожнее в откровенных разговорах. Опасайтесь не меня, но других». Он повернулся и начал спускаться с холма. Конь его стоял внизу, ожидая своего господина. Скоро он медленно проехал мимо полуоткрытых носилок. «Дико!» Дико снова послышался оттуда шепот. — О, проклятая боль в боку, заставляющая меня сидеть в этом ящике! Я должен же еще кое о чем переговорить с тобою, только одно слово. — Молчи, безумный! — отвечал, не останавливаясь, всадник. — Те двое и так уже полны подозрений. Хочешь ты выдать все, и как раз накануне совершения дела? Глава третья Длинный летний день уже клонился к закату. Поезд еще не достиг на стоянке, назначенной на берегу Дрикки, притока Тейса, когда горцевавшие по странам всадники начали быстро подъезжать к Дику с короткими известиями, оживленно указывая при этом своими длинными копьями по направлению заходившего кровавого и тусклого от степной пыли солнца. Эдико спокойно отдавал приказания, когда к нему подъехал еще очень молодой римлянин. — дико, господин, — робко произнес он, — отец мой Вигилий послал меня сказать, что его очень тревожит последняя весть. Один из готов, сопровождающих повозки, уже различает на западе низкие тяжелые тучи пыли, как бы вздымаемые конницы, отец опасается, не разбойники ли это.